***Тогда мы разберемся с ними раньше, чем они соберутся напасть. ***Стоять можешь? ***Да. ***Я пес господень. ***Мисс Песку опустила голову, шевельнула скрюченными пальцами. ***Когда голова снова поднялась, на Сайлеса смотрела волчья морда. ***Волчица уперлась передними лапами в камень и с усилием встала. ***Крупнее медведя, вся шерсть в кровавых брызгах. ***Она задрала голову и издала яростный вой, вызов на поединок. ***Потом опустила голову, оскалилась и прорычала. ***— Теперь им конец. ***В воскресенье, ближе к вечеру, зазвонил телефон. ***Скарлет сидела на первом этаже и старательно срисовывала героев манги на папиросную бумагу. Трубку взяла её мать. «Ой, а мы как раз о вас говорили», — воскликнула она, хотя это было не так. «Всё было просто замечательно. Мне очень понравилось. Нет, ну что вы, какие хлопоты. Конфеты? Очень вкусные. Просто замечательные. Я попросила Скарлетт передать вам. Как только вам захочется домашней еды, дайте мне знать». Скарлет? Да, она тут. Я её позову». Скарлет! «Я здесь, мама. Не кричи». Скарлет взяла трубку. «Мистер Фрост?» Скарлет! Его голос звучал взволнованно. «Я про то, о чём мы недавно говорили. О происшествии, которое случилось в моём доме. Можешь сказать своему приятелю, что я узнал... Послушай, когда ты сказала одному другу... «Ты его придумала? Или такой человек действительно есть? Или я сую нос не в своё дело?» «У меня действительно есть друг, который этим интересуется», — улыбнулась Скарлетт. Мать, не понимающая, на неё посмотрела. «Так вот, передай своему приятелю, я тут кое-что раскопал. Не в буквальном смысле, скорее выяснил. Как мне кажется, очень достоверную информацию. Нашёл секретные сведения, о которых лучше не говорить открыто». «Например?» — спросила Скарлетт. «Послушай, не подумай, что я сумасшедший. Но, насколько я понял, убили троих. А ещё один, и, как я понимаю, маленький ребёнок, остался жив. Семья состояла не из трёх человек, а из четырёх. Погибли только трое. Скажи своему приятелю, пусть придёт ко мне, я ему всё расскажу». «Я ему передам», — ответила Скарлетт. Она повесила трубку. Сердце у неё билось, как барабан. Впервые за шесть лет Никт снова спускался по узкой каменной лестнице внутрь холма. Его шаги отдавали сехам. Он дошел до основания лестницы и стал ждать Слира. Он ждал и ждал, но ничто не шевелилось, не шептало, не ползало. Никта глядел пещеру. Кромешная тьма ему не мешала, потому что он обладал зрением мертвых. Он подошел к алтарному камню посреди пола, где лежали кубок, брошь и каменный нож. Протянул руку и коснулся лезвия. Нож оказался острее, чем он думал, и слегка порезал ему палец. «Это сокровище Слира», — прошептал тройной голос, но сейчас он показался никто тише и неувереннее. «Вы здесь самый старый. Я пришёл поговорить, спросить совета». Молчание. «К Слиру не ходят за советом. Слир стережёт». Слир ждёт. «Знаю. Но сайлас куда-то делся. Мне больше не с кем поговорить». В ответ было лишь молчание, полное древней пыли и одиночества. «Не понимаю, что делать», — честно признался Никт. «Кажется, я могу выяснить, кто убил мою семью, кто хотел убить меня. Но это значит, что придётся оставить кладбище». Слир молчал. По залу медленно велись дымовые щупальца. «Я не боюсь смерти. Просто меня так долго защищали и воспитывали люди, которых я люблю». Молчание. «Придется решать самому». «Да». «Тогда мне нечего больше сказать. Извините за беспокойство». И тут в голове Никто раздался мягкий, вкрадчивый голос. «Слира, оставили стеречь сокровище до возвращения господина. Ты наш господин?» «Нет». «Ты станешь нашим господином?» Радостно взвыл Слир. «Вряд ли». — Если бы ты стал нашим господином, мы навечно заключили бы тебя в объятия. Мы берегли бы тебя и хранили до конца времен. Мы никогда не отпустили бы тебя в этот опасный мир. — Я не ваш господин. — Что ж... — Ник чувствовал, как сли развивается у него в голове. Тогда отыщи своё имя. Вдруг всё стало пусто. И в голове никто и в самой пещере. Никт остался один. Мальчик поднялся наверх осторожно, но быстро. Он сделал выбор и спешил действовать, пока решимость ещё не остыла. Скарлетт ждала его на скамейке у часовни. — Ну что? — спросила она. — Я согласен. И они вместе пошли по дорожке к воротам кладбища. Дом номер 33 оказался высоким и узким, как веретено. Он стоял посреди таких же домов из красного кирпича и ничем не выделялся. Никт неуверенно смотрел на него, удивляясь, почему дом не кажется ему знакомым или каким-то особенным.